Глава 6. Когда я вышел из храма, время в реальном мире было уже далеко за полдень, а в моей голове сформировался примерный план того, что следовало сделать в первую очередь. Во-первых, проверить все пустыри в окрестностях столицы, где чисто теоретически могли бы появиться частицы хаоса. Начисто вымершие поляны, лысые холмы — Последствия лесных пожаров, скалистые берега, где внезапно исчезли даже мелкие травинки. Одним словом, все подозрительное и особенно внезапно опустевшее. Во-вторых, стоило попробовать определить, есть ли в таких местах куклы, желательно дистанционно. Но это я возьму на себя, благо теперь, благодаря Фолу, у меня есть важные преимущества. В-третьих, окружить такие места ловушками, чтобы твари не расползались. В-четвертых, набросать схему противодействия куклам и передать в гус на случай, если марионетки снова появятся, причем не только по мою душу. Плюс обязательно проверить, чтобы маги привлекли к работе городскую стражу. Как это ни парадоксально, но обычным смертным будет проще справиться с куклой, особенно если та окажется на кон, на кого-то конкретного, и, как моя, не будет обращать внимания ни на что другое. В-пятых, нужно будет еще разок пообщаться со жрецами, желательно не только с последователями Фола на тему веры, хотя это и не срочно. Но все же Ферза зря не скажет так что было бы идиотизмом проигнорировать ее слова и тем более столь откровенные намеки. В-шестых, нужно позаботиться о защите собственного дома и дома Роберта. Полагаю, герцогу Искадо, который и без того знал больше других, моя информация пригодится. В том числе, если ситуация выйдет из-под контроля и помимо сил управления нам понадобятся его люди. Наконец, в седьмых, надо будет дождаться доклада моих ребят и дополнить в план поиск пропавших душ, если Тори и Триш отыщут в сферах что-то толковое. Фух, вроде бы все учел, ничего не забыл. Ах, да, я же не спросил у Ферзы насчет тех моих врагов, кто уже умер и хотя бы в теории мог начать помогать хаосу, лишь бы свести счеты». Их души давно со мной, мой жрец, словно ждала моего вопроса смерть, ненадолго остановившись рядом. На их счет тебе не о чем волноваться. А как насчет шоттика?» Ферза почти не замедлилась с ответом. «В моих владениях его нет, но насколько цела его душа и осталась ли она в теле, этого я не знаю». «Так, значит, в Дом Милосердия мне все равно надо будет сходить и все проверить самому. Причем как можно скорее. Благодарю, моя леди. Теперь мне есть с чем работать», — тихо сказал я, помня о том, что в реальном мире далеко не так пусто, как на темной стороне. А когда осознал, что смерть действительно ушла, быстро сбежал по ступенькам, и уже потянулся за поводком Мэла, чтобы пробежаться с ним на пару по столичным лесам, как тут у меня в правом нагрудном кармане завибрировала зачарованная монетка. Маячок Корна. «Что за демон? Неужто в управлении опять что-то случилось?» «Я проверю окраины», — прошелестел в голове голос брата, так что я хотя бы насчет первого пункта своего плана успокоился после чего запоздало сообразил, что насчет второго, третьего и четвертого при наличии поводка душ напоминать уже не надо. Быстро связался с Хок, поручив ей заботу обо всем остальном. Возложил на Роберта обязанность поговорить с отцом, на пару мгновений заскочил домой и только после этого отправился на зов Корна, решив, что Шоттик может и подождать. На этот раз приличия я соблюдать не стал, и хоть шеф вечно злился на мои тропы, ввалился прямо к нему в кабинет, рассудив, что раз он все-таки схватился за маячок, значит дело действительно важное. У нас проблема, Рейш, с мрачным видом сообщил он, когда я материализовался возле его стола, заодно покрыв его толстым слоем изморози. Ни вопли от него, ни капли недовольства. Видать, все действительно очень серьезно. Проблемы какого плана? Корн вместо ответа поманил меня к столу и, ткнув пальцем в висящую там здоровенную сферу, щелчком ее активировал. «На, полюбуйся!» Я, если честно, поначалу не понял, зачем он решил показать мне холодильник. Все самое важное Орбис нам уже рассказал, Да и не похоже было, что он в это время продолжал проводить вскрытие. Собственно, я даже сперва не сразу сообразил, что там происходит и почему многоуважаемый, почтенный и во всех смыслах заслуженный целитель сидит в углу и глупо хихикает, при этом время от времени тыкая себе в руку перепачканный в какой-то гадости нож. Наличие порезов его, кажется, не смущало. Более того, Орбис находил это чрезвычайно забавным, потому что каждую царапину он встречал просто взрывом смеха, а текущую по руке кровь пару раз даже слезнул, причем с видимым удовольствием. Рядом с ним находилось двое помощников, молодых парней, быть может даже практикантов, которых, как и везде, по осени было особенно много. Один из них с задумчивым видом стоял у стены и смотрел на нее, как в окно. Второй увлеченно копался во внутренностях распластанной на секционном столе куклы, правда, как-то странно, будто белье полоскал, потому что он то вскидывал кверху целый пригоршни грязно-серой слизи, старательно следя, чтобы они не попали на потолок, то снова опускал руки, роняя эту самую слизь в распоротое брюхо и активно ее потом перемешивал. «Буль-буль-буль-буль-буль!» со все возрастающим недоумением и тревогой прочитал я по его губам. «Корн, что это такое? У вас что, сотрудники о зверину напились?» Шеф вместо этого включил звук, и кабинет моментально наполнила настоящая какофония, которой было самое место в доме для душевно больных, причем в отделении для буйных пациентов. Поняв по лицу Корна, что это еще не самое худшее, я медленно опустился на край стола, наплевав на то, что тот все еще был покрыт тонкой ледяной корочкой и тихо спросил «Такое не только с ними?» Шеф также молча покачал головой после чего вторым щелчком переключил сферу на другой канал и повернул ее так, чтобы я лучше видел. Судя по белым коридорам и такой же белой плитке на полу, это тоже было лечебное крыло, только уже не холодильник, а другая комната, где копошащийся над пробирками лаборант неожиданно широким жестом бухнул в большую кружку, содержимое сразу трех ближайших колб, и лихим жестом опрокинул в себя, после чего тут же занюхал грязным носком, закусил газетой и принялся одну за другой опустошать все колбы подряд, невзирая на крайне неаппетитный вид их содержимого и ярко-красную маркировку «Опасно для жизни». Потом сфера показала мне коридор, в котором обычные с виду люди танцевали какой-то ритуальный танец. Еще одну комнату, где трое почтенного вида светлых весело играли в вышибалы, взятый из морга головой. Какой-то закуток, в котором прилично одетый молодой темный размеренно долбился лбом в угол и глупо улыбался всякий раз, когда со стены сыпалась штукатурка. У меня от этой картины волосы на затылке зашевелились, после чего я слез со стола медленно опустился в первое попавшееся кресло и осторожно спросил «Корн, что тут произошло?». Шеф поднял на меня какой-то помертвевший взгляд и неестественно ровно сообщил. Примерно половину свечи назад мне поступил странный вызов из лечебного крыла. Переговорник принадлежал одному Орбису, но его голос я поначалу не узнал. Он явно был пьян или находился под кайфом, потому что нес совершеннейшую чушь и периодически начинал хохотать, как ненормальный. Тогда я спросил, все ли у него в порядке. Он ответил, что лучше не бывает, и тут же разорвал связь. Я повторил вызов, но на этот раз переговорник взял не Орбис, а его ассистент. Я абсолютно спокойно сообщил, что господин-целитель занят подсчетом пальцев на руках и ногах, и что некоторые из них кажутся ему лишними. Я тогда спросил, какого демона, и что они там, с ума посходили? После чего связь снова оборвалась, и больше ее наладить не удалось. Пришлось подключить другую технику, и там я увидел вот это. «Это везде так?» пока только в лечебном крыле. Причину не знаю, но то, что ты видел, это лишь малая часть. На момент объявления карантина там находилось 36 сотрудников, включая целителей, вспомогательных работников, ассистентов, лаборантов, техников и охранников. И они все дарейш глухо уронил Корн. Но прежде чем мы опечатали двери, туда зашли два мага, до которых мой приказ дойти не успел. Теперь они выглядят вот так. Он еще раз переключил сферу, и я поджал губы, когда увидел, как в одной из комнат на полу сидят двое мужчин в служебных камзолах и, как ни в чем не бывало, втыкают друг в друга карандаши. У одного уже успел вытечь глаз» второй приобрел сразу три дырки в левой щеке. Из рук, ног и туловища обоих торчали множественные посторонние предметы. Причем, помимо карандашей, вход пошло все, чем только можно было себя колоть. Иглы, булавки, короткий засапожный нож. Четверть свечи назад, когда мне показалось, что угроза локализована, пришел еще один вызов на этот раз с первого этажа. Одна из сотрудниц сообщила, что ее коллега, недавно, кстати, вернувшаяся из лечебного крыла, легла на стол и принялась петь похабные частушки. Практически сразу в другом кабинете кто-то решил, что он собака, и начал облаивать соседей. В третьем скоро появились кошки, вороны, филины и даже летучая мышь, Благо, кому-то из сотрудников понравился длинный плащ, и он до сих пор считает, что это не плащ, а крылья. «Вы заблокировали холл?» «Все здание, Рейш. Когда стало ясно, что процесс распространяется очень быстро, я активировал экстренный протокол, заблокировал все входы и выходы. Велел сохранившим ясность сотрудникам спуститься в архив и забаррикадироваться там». Похоже, источник находится здесь, и до тех пор, пока мы его не локализуем, больше никто сюда не войдет и тем более не выйдет. До этих же пор переговорные амулеты в этом здании работать больше не будут». Перехватив неподвижный взгляд шефа, я дернул щекой. «Значит, вы поэтому меня позвали?» «Только ты способен войти в магически опечатанное здание», — ровным голосом подтвердил Корн. «Только твой маячок сработал после активации протокола. И только у тебя хватит ума или же дурости, даже не знаю, что из этого лучше, сунуться вниз и вернуться оттуда здоровым. Ну что, рискнешь?» Я посмотрел на шефа, как на сумасшедшего. На долю мгновений даже успел испугаться, но потом вспомнил, что этим утром видел в лечебном крыле Натали, и вот тогда мне совсем поплохело. «Корн, что с вашей дочерью? Что с Натали?» Шеф впервые за все время изобразил нечто похожее на улыбку. У нее занятия со студентами, поэтому она покинула здание управления за пол свечи до того, как все это началось фух одной проблемой меньше зараза распространяется очень быстро Рейш», проговорил он и устало подпер руками голову длительный контакт для заражения не обязателен и он не обязательно должен быть близким достаточно обычной ложки кружки папки с бумагами или полотенца я видел как это происходит сперва все выглядит нормальным затем люди становятся возбуждены Активно жестикулируют, громко говорят, часто лезут в драку. Потом, напротив, они становятся заторможенными, после чего быстро засыпают, а когда просыпаются, от них уже разит безумием. На все про все уходит не больше десятой доли свечи. Я с нескрываемым подозрением уставился на шефа. Потом на свежую стопку бумаг у него на столе и, наконец, на дымящуюся чашку на подоконнике. «Корн! Эй, Корн! Вы что, спите?» «Я в порядке», — сонно пробормотал он, но тут его глаза окончательно закрылись, руки подогнулись. Голова, разумеется, упала и со всего размаху треснулась лбом об стол. Однако сам Корн при этом не проснулся, только с шорохом сполз вниз и, свернувшись под столом калачиком, Тихо и размеренно засопел. Вот уж о чем я никогда не мечтал, так это оказаться единственным нормальным в царстве безумцев, фолова бесна. Да что же это такое? И Алла, как на зло не дозовешься и отцу Гону весточку не передать. Разве что Мэлла попросить по-быстрому метнуться в храм и спросить у отца настоятеля совета. Брат тут же напрягся поводок душ. «Рейш, ты опять во что-то вляпался?» — как по заказу раздался у меня в голове голос Хок. «Мастер Рейш, Арт, учитель!» «Так, ко мне не соваться», — поспешил остановить я, готовых немедленно рвануть ко мне на помощь учеников. «Пока не разберусь, в чем дело, сюда ни ногой. Не хватало, чтобы еще и вас зацепило». По поводкам пришла волна разочарования, досады и недовольства, которая, впрочем, быстро сошла на нет, стоило мне только показать им, в чем дело». Наличие поводков, к слову, сильно упростило эту задачу, так что на объяснение много времени не ушло. «Чем мы можем помочь?» — первой сориентировалась напарница, когда прочитала мои мысли. «Срочно вытащите хирьены из кабинета, свяжитесь с Илджем, Рошем и Роузом. Здание нужно отцепить, улицы перекрыть, вызвать целителей» а все близлежащие дома и их жильцов проверить на случай, если кто-то из сотрудников все-таки успел покинуть здание до объявления карантина. «Сделаем. Мы мигом. Держитесь там, мастер Рейш». «Арт, я в храме», — доложил Мэл. «Отец Гон в курсе и уже помчался наверх, так что подмога скоро будет». «Для тебя передал, чтобы ты ни к чему там не прикасался, никуда не выходил и ни в коем случае ни с кем не контактировал». «Понял, не дурак», — пробормотал я, во второй раз оглядывая кабинет. Хотя, возможно, его предупреждение запоздало. «Я пока с ним побуду», — после короткой заминки добавил Мэл. «На случай, если он что-то выяснит, и надо будет срочно тебе передать». «Да, здесь он мне, пожалуй, не помощник». Я кивнул и отстранился от поводков, чтобы можно было все спокойно обдумать. В целительстве я, конечно, профан, помочь коллегам тоже вряд ли смогу. А исцеляющие амулеты, если укорно где-то и завалялись, то на всех их точно не хватит. Хотя шеф не дурак. Небось, как только это началось, тоже схватился за артефакты. «Но, судя по тому, что я вижу, они не помогли, а это значит... значит...» Я замер от неожиданной мысли, а потом снова подскочил к столу, нацепил на руку перчатку и, торопливо пролистав изображение сферы в обратном порядке, вернулся к самой первой картинке». «Говорите, безумие от человека к человеку не передается», — раздраженно пробормотал я, еще раз взглянув на препарированный труп и азартно полоскающего внутренности ассистента. «Судя по тому, что я сейчас услышал, распространяется сумасшествие со скоростью урагана, причем началось это именно отсюда. Бьюсь об заклад. Орбис стал первой его жертвой. Как...» Полагаю, что очень просто. Во время вскрытия он мимоходом обмолвился, что на живых ядовитая слизь якобы не действует. Но я только сейчас задумался, а как старик об этом узнал? Если на него в процессе не успело попасть несколько капелек, то откуда бы ему быть уверенным, что слизь якобы не опасна? Он же ее не проверял». Между тем, как тварь приволокли в холодильник и вскрытием, времени прошло совсем немного. Раньше он забор образцов попросту бы не провел. Однако яд есть яд. Даже в том случае, если на живое и мертвое, он действует совершенно по-разному. Кому, как не целителю, стоило бы об этом помнить. Впрочем, в его оправдании могу сказать, что меры предосторожности он все же принял. По крайней мере, перчатки и фартук надел, однако во время вскрытия был чересчур возбужден, взволнован и настолько окрылен возможностью изучить неизвестное существо поближе, что, к сожалению, даже у лучших из нас случаются осечки. Да и кто бы знал, что все может закончиться так печально. Зато теперь я понял, зачем в действительности к нам была послана проклятая кукла, и почему она явилась не в маленькое западное сыскное управление, а сразу в ГУС, где я бывал гораздо реже, но где имелась масса других, самых обычных, одаренных и неодаренных, а порой даже весьма высокопоставленных посетителей, с чьей помощью непонятная болезнь, в считанные дни разнеслась бы по всему городу. После этого Алтир можно было бы брать голыми руками. Толпа сумасшедших жителей во главе с горсткой таких же сумасшедших магов. Справиться с ними было бы под силу даже ребенку. И если бы не патологическая подозрительность Корна, если бы не строгие протоколы по безопасности, Если бы не звонок от Торбиса, который, быть может, в последний проблеск угасающего разума что-то заподозрил, то спустя день-два в столице воцарился бы полнейший хаос. Да, именно что хаос. Тот самый враг, о котором мы совсем недавно говорили с Лотием. Но стоило признать, что план был хорош. Причем он не потерял бы эффективности ни в том случае, если бы я умер, сражаясь с приманкой, ни в том случае, если бы мне удалось выйти из боя победителем, потому что целью был вовсе не я и не моя тьма, а все те люди, которым я бы в любом случае принес эту заразу или на одежде, или на руках, или же на собственном трупе и которые непременно сочли бы своим долгом меня поздравить или же, наоборот, попрощаться. Меня аж морозом осыпало при мысли, что я мог притащить ее на себе в первохрам после боя, однако вовремя вспомнил, что за все время непосредственно к кукле даже не прикоснулся. Хвала всем богам, предчувствие уберегло. Поэтому я и не сражался с паучихой поэтому и бегал от нее толком не понимая что именно меня раз за разом вынуждает отступить а тот единственный удар который я все таки ей нанес пришелся не на полной ядовитой дряне брюха а по сухой и жилистой лапе на которой я даже кожу к своему стыду не пробил спасибо фол «Вовремя ты удружился своим предвидением», — пробормотал я, лихорадочно озираясь и пытаясь сообразить, что делать дальше. «Да и Орбису надо сказать спасибо за то, что выгнал меня из холодильника». «Так, предупреждение отца Гона тоже пришлось очень кстати, но к Корну я вроде бы тоже не прикасался. На его столе, правда, посидел, кресло тоже успел примять». Но вот бумаги руками точно не трогал, и непосредственного контакта с кожей ни одной из поверхностей в кабинете вроде бы не было. Даже сферу листал в перчатке. Конечно, если эта дрянь распространяется по воздуху, то мне крышка. С другой стороны, Корн сказал, что с первой до последней стадии проходит всего десятая часть свечи, так что если через двадцатую часть со мной ничего не случится, значит, будем считать, что я действительно не успел заразиться. Впрочем, на случай, если я ошибся, следовало связаться с ливым Херьеном и срочно обрисовать ситуацию. «Он говорит, что это не безумие», — сказала Хок, которую я попросил поработать вместо переговорника. Лив считает, что наличие источника, скорость распространения и быстрота прогрессирования симптоматики позволяет предположить какую-то инфекцию, быть может, даже магической природы. Но причину он назвать не может, потому что целительство у него всего четвертого ранга, и по редким болячкам он не спец. Полагаю, специалистов по хаосу во всем алтере днем с огнем не сыскать, вздохнул я. Ладно, тогда пусть он свяжется с Королевским университетом и расскажет про тварь. Источник, скорее всего, был внутри. Образцы и запечатанного здания им я правда вынести не смогу. Эта сволочь с тьмой никак не контактирует, так что придется вам рассчитывать на себя и попытаться придумать лекарство, которое вернуло бы людей в нормальное состояние. Желательно до того, как они успеют поубиваться. «Поняла, сделаем», — отрапортовала Хок, и ее поводок снова затих. Я после этого еще немного подумал, походил, но решил, что хуже уже не будет, и, уйдя на темную сторону, быстренько обижал все управление. В холле и в коридорах первого этажа творилось форменное безумие. Ни одного нормального человека там не осталось. На втором было не лучше, а вот в соседнем с шефом кабинете еще оставались несколько разумных. Выходить к ним я не рискнул. Коллеги оказались вооружены, успели устроить в кабинете целый заслон из столов, стульев и прочей мебели. Но что самое опасное — были готовы стрелять на поражение в любого, кто посмеет не так посмотреть в их сторону. Затем я заглянул в изолятор, но там здоровыми остались только арестанты. Схрон, как и ожидалось, пустовал. А вот среди запершихся по приказу Корна в архиве, как это ни странно, никто не заразился. Но я не стал их пугать, рассудив, что в туалет им пока никому не нужно а если я внезапно вынырну из тьмы, то кто-нибудь точно ненароком обделается. Насчет лечебного крыла я даже не раздумывал. Пока я бродил по зданию, отпущенное корном время и стекло, пугающих симптомов так и не появилось, поэтому я все-таки туда наведался. Запомнил, где еще есть живые, подсчитал количество мертвых, а напоследок добрался до холодильника» и некоторое время, понаблюдав за ассистентом-полоскуном, вдруг обратил внимание на приинтереснейшую вещь. Оказывается, пока паучиха была, так сказать, живой, моя тьма ее старательно избегала, прямо-таки изгибалась и изворачивалась, лишь бы ненароком эту гадость не зацепить. Зато теперь у меня прямо руки зачесались спалить эту пакость к фоловой бабушке. Причем с такой силой, что я решил довериться интуиции и, улучив момент, высунулся наружу, после чего шарахнул подохлой твари огнем и тут же ушел обратно во тьму, тщательно следя, чтобы ни к чему не прикоснуться. И вот что интересно. На этот раз паучиха вспыхнула как миленькая. Я даже опомниться не успел, как эта тварь прогорела. Похоже, присутствие хаоса ну или не его самого, а его следов, в кукле больше не было. Поэтому мне и не составило труда от нее избавиться. Одно плохо. С зараженными после этого начала твориться какая-то ерунда. Те, кто сидел или лежал более или менее спокойно, неожиданно начали буйствовать. Те, напротив, кто проявлял активность, внезапно свалились замертво. Тот, кто смеялся, неожиданно зарыдал, а кто плакал, также внезапно разразился диким хохотом. Я даже успел пожалеть, что полез куда не просят, и этим еще больше навредил ни в чем не повинным людям. Однако, буквально через пару ударов сердца, все это безумие, словно по команде, прекратилось. Люди, один за другим, попадали на пол, как подрубленные. Крики, смех и протяжные завывания моментально прекратились. Управление буквально вымерло, будто по нему только что прогулялась одна моя знакомая богиня. Однако ауры у большинства все-таки уцелели, что меня несколько успокоило. Ну а когда я все-таки рискнул выбраться из темноты и проверить, скольких коллег сегодня угробил, то с удивлением обнаружил, что все они благополучно уснули. И только тот парень, в руках которого так и остались паучихины кишки, продолжал тихонько дергаться в уголке. Но я избавил его от мучений, спалив остатки ядовитой дряни, после чего он тоже затих и больше признаков жизни не подавал.